Луна, как назло, спряталась, и теперь густые сумерки налились чернотой, такой непроглядной и плотной, что казалось, она должна глушить звуки, как толстое одеяло. Впрочем, откуда тут взяться с буком? я брела, то и дело спотыкаясь. Носков на ней теперь была всего одна пара, и ботинки доковой жертвы уже спустя квартал стерли ноги до мяса. Да, еще Кера. Он вроде не торопился. Но все равно шел достаточно быстро, а дорога была совсем длинная. Сплошные ямины и камни. Когда девушка в очередной раз чуть не упала, ее спутник, видимо, понял, что таким манером идти придется долго. Руку дай. Зачем? Да сюда. Он перехватил ее запястье и положил себе на пояс. Держись. Идти, конечно, стало проще, но а Айе было очень неуютно. Однако деваться некуда. Держалась и шла, хоть не упала, но пару раз все-таки спотнулась и устояла только потому, что вовремя была ухвачена за шкирку. В темноте все было одинаково. Одинаково не видно. Ни огонька, нигде. Даже ладонь, собственно, не разглядеть. Но Кера в очках шел и не оступался. Айя плелась рядом. Хоть бы луна выглянула. Казалось, их путь продолжается уже несколько часов. Наверное, скоро рассвет. Бок дергало. Стертые ноги жгло огнем. Ботинки стали совершенно неподъемные. Да когда же это кончится? Никогда. И шли, и шли, и шли. Он остановился, когда Айя уже переключилась в режим автопилота и почти отрешилась от ощущений собственного тела. Наверное, открылось второе дыхание. Иначе как объяснить, что ее спутник замер, а она продолжила брести, утягивая его за собой. Кера удержал ее привычным способом. За шкирку. «Пришли!» «А я замерла!» «Куда пришли-то?» «Ничего не видно!» Мужчина двинулся вперед. По каменному развалу забрались в какое-то здание. Внутри от малейшего шороха начинало гулять эхо. Было даже жучче, чем на открытой местности. Пахло сыростью, камнем, ржавчиной. Под ногами хрустела бетонная крошка. А потом была лестница. и хлипкие ступеньки содрогались от шагов. А я думала, а вдруг не выдержат? Она попыталась найти в темноте перила, но вместо них нащупала только пустоту. А потом вниз сорвался маленький камешек. И падал долго. Осторожный же неторопливый подъем все длился и длился. Девушка вцепилась в своего спутника так, чтобы если лестничный пролет под ними двумя все-таки обвалится, падать ей пришлось ни одной. Не обвалился. Хотя пару раз Керра замирал, выжидая, когда прекратится дрожь камня. «Не надо идти в ногу со мной!» «Ого!» К счастью, путь скоро завершился. А я услышала звук открываемой легкой двери, следом за которой отошла от стены массивная металлическая. Керра легонько подтолкнул девушку вперед в темноту, а затем вошел сам. Щелкнул один замок, потом второй. Обе двери закрылись. Гостья же замерла, не зная, куда двинуться. Тем временем в углу послышалось тихое шуршание. А потом загорелся неяркий электрический свет, который озарил скромную обстановку. Кровать, стол, пару стульев, две узкие двери в стене напротив. Здесь было прибрано. Вещи стояли каждая на своем месте, однако пахло нежилым помещением. Да, лежал повсюду тонкий слой пыли. А я добрела до ближайшего стула, плюхнулась на него и взялась расшнуровывать ботинки. Вот сейчас она их снимет, и жизнь сразу наладится. Мгновенно. И бок перестанет болеть, и ноги, и голова. Девушка сбросила тяжелую обувь и блаженно пошевелила пальцами. Хозяин комнаты тем временем возился возле печи, сделанной, видимо, как все печи в черном секторе. Из бочки и трубы. Керра положил внутрь черный брикет топлива. Что-то там поколдовал, и пламя медленно начало разгораться. Мужчина зевнул, потер лицо ладонями и поднялся. Скинул куртку, повесил ее на спинку стула, затем сел за стол. Снял через голову левый пистолет-пулемет, свинтил глушитель и спрятал в подсумок. После этого, оставив оружие на столе, повторил то же с правым. Бронежилет снимать не стал. Достал набор для чистки и маленький пистолетик из кармана. Разрядил его и начал приводить в порядок. «Зачем я тебе?» Спросила Айя, потому что ее тяготило его молчание и игнорирование. «Деньги не важны, ты сам сказал. Зачем тогда?» «Деньги – прах. Их всегда можно добыть. Что действительно важно – ответить на вызов». От мира, от людей, от судьбы. Достойно ответить. Не слиться, не бегать от трудностей. А деньги, если они есть, то ответить проще. Вот и все. Так что ты со своей тайной вызов. Знаешь, я тебе одну вещь скажу. Наверное, она тебя расстроит. Но ищет кого-то другого, ясно? Когда меня из интерната привелокли клик покупателю... Он чего-то там исследовал Взял у меня кровь, глаза посветил А потом сказал, что не те образцы И притащили не то, что надо Точнее, не ту И мужиков тех назвал Жопорукими Поэтому меня и отвезли к доктору Ну, которого ты убил Решили, что целую в бордель Слишком дешево А по запчастям хоть какой-то отобьют рейд Так что никакого вызова Я не та И она закрыла глаза, потому что слишком устала от всего. И главным образом — от тошной боли, которая дробилась в теле на самые невозможные оттенки. Пульсирующую, тянущую в боку, глухую и раскатистую в висках, жгучую и соднящую в стертых ногах. Ошибаешься, ищут именно тебя. Но... Здесь Кера присмотрелся к девчонке и поднялся. Ох! «Сегодня не время для серьезного разговора!» Он прошел к одной из дверей и на некоторое время исчез. А я безо всякого интереса проводила его взглядом, а потом вдруг оживилась, увидев оставленное на столе оружие. Ведь если схватить и... И что? Вряд ли удастся грохнуть его на его же территории. Но даже, предположим, у нее получится. Случится чудо. Что потом? Что она будет делать? Девушка все же с легким сожалением отвела взгляд от автомата. А вот тот маленький пистолетик... А я встала, подошла к столу, даже не пытаясь соблюдать тишину. Взяла оружие, покрутила в руках и сказала. Я у доктора взяла пистолет. Жаль, что не вернули. Керра вернулся, неся в руках скатку спальника. И чем особенно удивил свою гостью старую пластиковую щетку. Слишком быстро пришлось уходить. Вернут обратно чужое оружие невежливо. Извини. Девушка поспешно отдёрнула руки. Мужчина передал ей пальник, щетку и показал на пол. Устраивайся. Разговоры завтра. Кер рассел дальше чистить деринжер. А я подмела комнату. Несколько раз звонко чихнула, раскладывая спальник, который тоже был пыльным. Девушка кое-как расстелила его, сняла куртку, свернула ее в несколько оборотов, устроила в изголовье вместо подушки и забралась внутрь мешка. «Спокойная ночь!» Ответом была, конечно, тишина. Горел свет, мужчина возился с оружием. Было тихо, но все-таки заснуть не получалось. А я долго возилась, устраивая сперва больной бок, а потом больную голову. Однако, когда одному становилось хоть капельку комфортно, другое сразу же спешило себе напомнить. Приходилось снова елозить, но, несмотря на все усилия, хоть сколько-то удобно лечь не удавалось. Наконец, намаявшись, девушка села и поглядела на Керра. Тот уже снял бронежилет и теперь о чем-то размышлял над листом бумаги. «Что ты там пишешь?» Чего не спишь? бог что ли, болит? Кера отвлекся, достав из нарукавного кармана куртки маленькую коробочку. Вытащил из нее таблетку и бросил к гостю. Да. Она поймала на удивление ловко. Оглядела, таблетка была крохотная. Через полчаса отпустит. Кера. А я проглотила таблетку, накинула на плечи куртку, и, чтобы отвлечься от дергающей боли в боку и озноба, решилась все-таки снова с ним заговорить. «Почему кролики?» «Кроли — это кроли. Они, когда к нам в первый раз приехали, о них слава шла, будь здоров. И резкие, и дерзкие, и не боятся ничего. И хрен предскажет, что сделают. В предыдущем секторе они из-под удара вышли. И тамошних бонс вырезали нахрен. Все ждали. От себя сектор подомнут. А не возьми да и свали. Там еще долго после этого беспредел творился». И вот это счастье к нам. А я похлопала глазами, но кто такие бонзы, спрашивать не стала. Все равно ведь опять сделает вид, что не услышал. Кера тем временем повернулся к ней, отвлекшись от своей бумажки и продолжил. Ну и вот. Собрали сходняк все бонзы, я, еще двое. Базарили, базарили, да базарились. Что, мол... Думал, надо попробовать кролей в рамочки аккуратненько ввести. чтобы они жили, но ну, другим не мешали. Ну, или в меру мешали. Вызвался я. Пришел к ним, тут потрепался, там помог, здесь слегонца разрулил, где-то чуток припахал. Алису утрахнул И не раз. Надо же, услышал, не проигнорировал. Потом здесь притормозил. Алису. В общем, через две недели кроли никому серьезному уже не мешали. А если с умом подойти, то и помогали. Адаптировались, то есть к условиям реальности. А откуда они все-таки? Во многих знаниях многие печали, как говорит мать Тереза. Но все-таки. Или это закрытая информация? Да кому, да, кому, да кому она нужна закрывать ее? Была когда-то корпорация... Ну, построили лабораторию, наловили материала, подсадили на разные виды дури и стали лечить. Что характерно, успешно вылечили, но с побочным эффектом. Побочным эффектом оказалось стирание личности, обнуление памяти, мозги в сублимат. В итоге программу задвинули, но чуть погодя вылез новый научник, мол, а давайте по стертому чего-нибудь пропишем. У меня методика революционная есть – Ну вот и прописали Что вышло, самое видела Взяли за основу нереальные личности Так результат проконтролировать проще У них же черты характера ярче обозначены, чем у обычного человека В общем, все получилось Но вот что с новыми личностями делать, никто не знал Потом еще один научник, уже третий по счету, выступил с предложением Обкатать методы нефармацевтической стимуляции организма Тоже успешно Если как-нибудь Алису в деле увидишь, поймешь. А четвертый был? Не то, чтобы а я так уж хотела знать ответ, но надо было сказать, что хоть что-то и заглушит идущий словно из глубины голос матери Терезы. И пошел на линию зверной тюрьмы. И не было обрезки зверя, ни человека. И лишь отчаяние было моим спутником. Да густой туман окружал меня. Был... Но накосорезить не успел Сгорела лаборатория Внезапно Ну а в мире появились кролики Так почему кролики? Беспомощно спросила Ая в голове У которой спокойно и размеренно Продолжал вещать голос И трижды по десять раз Опустилось оно на голову Вражью погода не перестала нечисть Во плечи людском дергаться А Господь сказал мне Ее собеседник голоса безумца не слышал, но все-таки пояснил. А у них изначально трое главных рулили. Кролик Роджер, кролик Банни и братец-кролик. Вот и прицепилась. Ну, остальным беглецам пофиг было. Кер раскривился, смял бумагу, которую крутил в руках. Кинул комок на металлический лист и поджег. Спи. Скоро закрутится. И тогда не до отдыха уже будет. Девушка открыла было рот, чтобы спросить... Что именно закрутится? Но собеседник бросил на нее тяжелый взгляд и повторил. «Спи!» Поэтому она снова сняла куртку, свернула ее и положила под голову. А затем закрыла глаза и мгновенно провалилась в черноту сна.